Второе победило. Дед кивнул. «Нападай, только медленно. Я тоже буду делать медленно». «Нет, я все поняла, кроме одного. Как он может так быстро реагировать? Движение, которым дед ответил на мое, я бы легко повторила и сама. Но только раз в пять медленней. Этому можно научиться. Научиться можно всему», – почти разозлилась я. «Меня за этим притащили в дальнюю даль?» «Что, нельзя было научить дома?» Взгляд деда стал жестким. «Повторяю, не я тебя притащил, не ко мне вопросы. А к кому?» «В ответ только пожимание плечами. Врет, знает ведь». «Ну хорошо, хоть как это надолго». Снова движение плечами и спина колдуна. Он не собирался дальше разговаривать со мной. Просто развернулся и направился к какой-то халупении у края поляны. И снова во мне боролись противоположные чувства. «Что мне делать? Живи!» «Я еще приду?» Спина замерла лишь на мгновение, но равнодушия в голосе уже не было. «Приходи. Научу мечами биться. Спортивно». Я в бессилии сжала кулаки. «Знает ведь гад, зачем и как надолго меня сюда засунули!» «Ничего, я заставлю тебя сказать!» Тут я вспомнила, что дед умеет читать мысли. Ну и фиг с ним. Оставленная за кустами Любава изумленно оглянулась на меня. «Ты чё так быстро? Не стал разговаривать?» «Вообще-то не стал. И вообще-то быстро. Ну не настолько, чтобы удивляться. Все же я продемонстрировала свое умение или неумение биться мечом против обыкновенной жердины. Я пригляделась к Любаве. Та удивлялась не зря». Кажется, девочка не успела даже присесть. Ой-ой, у меня появилось подозрение, что по ту сторону кустов время течет как-то чуть не так. Разобраться в бушевавших внутри чувствах было нелегко. Смешалось все. От восторга, что столкнулась с настоящим колдовством, до откровенного страха перед ним. Но в конце концов осталась злость на то, что оказалось в ловушке. «Никто мне просто так вырваться не даст». Но и объяснять, зачем я здесь, тоже не желает. Чувствовать себя игрушкой в чьих-то даже очень сильных руках не слишком приятно, а с моим характером просто невыносимо. Злость от бессилия заставляла сжимать кулаки, впиваясь ногтями. Кстати, без всякого маникюра, в ладони. Светило солнышко, щебетали птички. Вокруг стоял вековой лес. Ума помрачительно пахла. Нет, благоухала. «Воздух настолько свежий, что в груди больно, а у меня на душе злости мрак». Из мрачных размышлений меня вывела Любава. Она вдруг испуганно шарахнулась ко мне. «Что? Лишак чудит. Кто? Вон!» Я глянула в сторону кивка Любавы и, клянусь, моя рука сама потянулась перекреститься. От нас удалялось что-то большое и темно-зеленое. Я попыталась взять себя в руки. Бред какой-то! Э -э, это медведь или лось? Любава на мою откровенную глупость только покачала головой. не лишь лишак-то был. Настя, я больше к ворону не пойду. Так недолго и пропасть. Ладно, храбро объявила я. Теперь сама дорогу найду. И ты не ходи, слышь? Не ходи. «Лешаки, они зазря перед людьми шастать не будут. Ежели показался, значит, недоволен нашим приходом». Хотелось крикнуть. «А я довольна? Неужели и правда тут лешие по лесам бродят? А русалки на ветвях есть? Или водяной?» На мой вопрос Любава помотала головой. «Не, русалки на ветвях нет. Что ей в дереве делать?» «Они вон в озере плавают, и Водяной тоже». «Водяной? Ты его видела?» «Девчонка моего сарказма не поняла, согласно кивнула». «Видела, и ты видела, только забыла». «Так, я определенно хотела домой в Москву, причем как можно скорее, чтобы не свихнуться окончательно». Жить в мире, где по лесу бродит леший, а на озере можно пообщаться с водяным или поболтать с русалками, это уже слишком. А если еще и цепные коты сказки рассказывать начнут? Дома нас ждала взбучка от И Ишь, чего удумали? К ворону ходить. На лешего нарваться захотелось, а мы лишь и встретили, почти беззаботно поведала я, приведя всех в неописуемый ужас. Где? У старого болота». Расстроенно вздохнула Любава, и я понимала, почему. «Не ляпни я про лешего, может, и обошлось бы. Зато теперь точно влетит». В следующие минуты я поняла, кто в этом доме, а заодно и в Козельске хозяин. Это был не малолетний князь или мой, вернее, Настин отец Фёдор. Хозяйкой явно была Анея». Пришлось поклясться, что к ворону не ногой. Я, правда, умудрилась ставить без разрешения, предвосхищая случай, если все же отправлюсь туда еще раз. Хотя сомнительно, чтобы мне выдали такое разрешение. Но ведь я не уточнила, у кого его можно получить. Можно же спросить у кого-нибудь старшего, но не столь строгого. Она Анея только покосилась на меня. Она явно поняла, что я замыслила, но сделала вид, что не заметила». «Ох хитра моя, Настяна, тетка. С ней надо держать ухо востро, а то посадит под замок и глазом не моргнет, и она раньше других углядит, что во мне есть червоточина. Взяло зло, почему я должна прятаться? Я что, сюда напрашивалась? А еще мне было обещано, что, вернувшись, уехал куда-то, что ли? Отец синеприемно устроит мне выволочку покруче». «Он тебя плюточкой-то отходит?» «Чего?» «Я ничуть не сомневалась, что тетка грозит просто для отстрастки. Не может отец побить меня плетью. Почему?» «А вот не может и все тут. И к ворону я пойду, если захочу. Пусть они своей Настей распоряжаются как собственностью, а не мной. О том, что я теперь их Настя, почему-то не думалась». Вечером, лежа без сна, я пыталась понять, стоит ли мне действительно идти к ворону еще раз. Дед сегодня просто поиздевался над моими умениями. И дело не в том, что он уже очень быстро реагировал на любое мое движение. Он прав в корне. По меркам моего века я весьма продвинутая и много чем увлекающаяся. Вернее, увлекавшаяся. Ныне недосуг. Девушка». Нет, уже леди, бизнес-леди, 30 лет, свое вполне успешное агентство недвижимости, два десятка сотрудников, офис. Конечно, особняком на Рублевке похвастаться не могу, но, во-первых, там не купить на доходы от среднего бизнеса, а во-вторых, нафига он не сдался. А вот квартирка в сто двадцать метров, хотя и без вида на Кремль, имеется. Вполне ничего. Если Андрея выгнать, так совсем просторно. Я действительно имею коричневый пояс по карате. На черный не пошла сознательно. Потому что мастером становиться надо всерьез и навсегда. А мне некогда. Знаю три языка. Вполне прилично подковано культурно. Джакунду от черного квадрата Малевича отличить способна. «У меня абонементы в несколько европейских музеев и театров, масса знакомых среди столичной богемы. Я дважды прыгала с парашютом, изображала из себя варяжскую героиню с мечом в руках. Люблю лошадей, не болтаясь кулем в седле. Трижды в неделю посещаю спортзал и плаваю. И как мне все это может помочь здесь?» хм, «Да никак. Даже умение крутить клинком девятки со сменой плоскостей в обратном направлении». Недвижимостью здесь никто не торгует. Разве стать первой? Вот была бы хохма. Представляю шок археологов, откопавших агентство недвижимости тьму тараканских времен. А кстати, какой вообще век? Надо осторожно выяснить. Жаль, что у деда не спросила. Про парашют подозреваю местная спортивная общественность несколько не в курсе. Ой, наверное и культурная про Малевича тоже не говоря уже о музее современной скульптуры или инсталляциях. Может начать посещать, решат, что ударилось слишком сильно и напоять чем-нибудь покрепче Воинтихинова. Даже умение держаться в седле не пригодится. Как, скажите, взгромоздиться в седло в рубахе почти до пят? А что вообще может пригодиться из московской жизни? После некоторых размышлений пришлось сделать неутешительный вывод. Ничего. Это что же получается? «Весь мой прежний опыт 30 лет жизни практически не нужен, чтобы выжить в очень простой среде. Это потому, что я в глухой деревне. Была бы в городе». «Ну хорошо, пусть не просто в городе, а хотя бы по времени поближе к своему веку. Например, в 18 веке. Да нет, и там тоже не получилось бы. Ну, в 19 -м. Обидно, но оказывалось, что все мои знания и умения годились только для века 20 и не больше. Мало того. Я вдруг поняла, что они малопригодны даже в двадцать первом вне Москвы, где-нибудь в небольшой деревне. Там тоже наплевать на новомодные течения в культуре, а лошади, небось, уже перевелись. Так что же, я лишний человек? Ни хрена. Я продукт своей эпохи и своего общества». И весьма ценный продукт. И не моя вина, что меня переселили куда-то не туда. Верните меня в Москву, и все встанет на свои места. Я из мегаполиса 21 века, там мне и место. После размышления о своей полной непригодности в древнем мире, такой вывод несколько успокоил и придал уверенности. Правда, вокруг ничего не изменилось, одно ясно. Дед не собирался помогать мне переселяться обратно. Но злости на него я почему-то не испытывала, словно понимая, что он делает это по служебной необходимости. Может, он меня действительно должен чему-то научить? Чему? А вот это мы уже у него и выясним. Никуда не денется. Объяснит, а заодно и то, когда я вернусь. Придя к такому решению, я успокоилась и даже повеселела. «Ладно, надо расслабиться и получать удовольствие» все равно сделать пока ничего нельзя. Постепенно жизнь вошла в нормальное по их меркам русло. Я просто перестала замечать все словесные выверты. Вернее, во мне заработал внутренний переводчик. Тормозила на мгновение и тут же соображала, что она мне значит несколько дней назад. Гребовать, брезговать. А «казюлька», причем именно «череза», это не то, к чему мы привыкли в Москве, а «змея». А вот если со, то уже содержимое носа. Лупастый оказывался глазастым, а коником была не лошадь, а лавка у самого входа. Вернее, не лавка, а ящик с сиденьем. Поразивший меня она анамнясь Пыра – просто ротозей, а пралик, который должен его разбить – паралич. Эти открытия давались легко и постепенно перестали вообще требовать каких-то мозговых усилий. В общем, я вписалась в жизнь, в которую попала быстро и без проблем. Но как же мне хотелось выписаться из нее к себе обратно. Кроме того, душа чуяла, что проблемы как раз впереди. Иногда, правда, сознание чуть задерживалось, если бывало отвлечено чем-то другим. В лесу лужка ткнула куда-то пальцем и обрадованно воскликнула. «Гля, как обздюкля! Кто?» Опешила я, «Ну, бздюкля же, вон, гляди!» Там, куда показывал ее палец, стоял здоровенный гриб-дождевик. Старый, трухлявый, тронь и разлетится по всему лесу. Это же подтвердила и лушка. «Не тронь, а то пылить начнет, не прочихаешься!» Так я узнала, что бздюкля – это просто дождевик. Вообще язык был изумительно точным и выразительным, и нюансов оказалось тысячи. Вот чапать – это просто идти, даже понура, улепетывать куда быстрее, а шаляться – гулять без дела. Я поневоле начала заниматься лингвистическими исследованиями. Историческими пришлось тоже. Надо же было выяснить, в какой век я попала. Осторожный вопрос, какой год на дворе, заставил Лужку секунд десять сосредоточенно морщить лоб. Но когда в конце концов сестрица нашлась, мне это помогло мало. «Дык, мне тринадцатый, а тебе пятнадцатый. Вот пуп земли». «Я тебя спрашиваю, от Рождества Христова какой?» «А, это ты у папа нашего Элариона. спроси». «Я от кель знаю». Мозг мгновенно превратил от кель в откуда, уже не заморачиваясь подобными мелочами. Главное, я понимала произносимое. Ити к священнику почему-то было стыдно. Попробовала зайти с другой стороны. От сотворения мира. Лужка снова наморщилась, но все же выдала. 6745. Кажись.